обрезать пуповину, которая связывала цветы и хозяйку все это время, время потрясений и блужданий во тьме. Беда в том, что у Алисии не осталось больше нежности, чтобы поделиться ею с кем бы то ни было. Сердце ее превратилось в сухой плод и только по привычке занимало положенное место в грудной клетке. Она не желала ни о чем думать, не желала ничего вспоминать из боязни обжечься. Эстебан пришел в условленный час. С большим трудом он левой рукой сунул в рот сигарету. Правая висела на перевязи. Так что на ближайшую пару месяцев он сделался левшой. Ведь он его был нездоровый и одновременно беспечный, как у человека, которого пригласили на праздник, а он не решается постучать в запертую дверь и всю ночь стоит на улице под проливным дождем. Все вещи Алиси уместились в два чемодана и тощую дорожную сумку. Даже левой рукой Эстебан легко поднял один из чемоданов. Они спускались на лифте, стоя рядышком, спиной к зеркалу, что-то нервно поправляя или насвистывая, но не произнесли ни слова, не попытались вырваться из тягостного футляра молчания. На улице мягкий солнечный свет, похожий на рассеянную пыльцу, окрашивал в желтый цвет ветровые стекла автомобилей. Они поставили чемоданы на тротуар, Алисия встряхнула руками, словно пытаясь освободиться от чего-то липкого Потом начала нервно рыться в сумке в поиске сигарет. Эстебан глядел на нее проницательно и сурово. Обычный взгляд Эстебана — взгляд, который сбрасывал ее в пропасть сомнений, требуя принять решение. Наверное, именно так он смотрел тогда в Лиссабоне, когда произносил в телефонную трубку руковые слова. Сперва Алисия пыталась отвести глаза, но потом, словно очнувшись, подумала, что должна выдержать его взгляд. Хватит играть в детские игры, прятать голову под подушку. Пора. На чаше весов уже положены все гирьки, выбор сделан, и нет больше капризной девчонки с ее дурацкими выходками. Только вот надо еще что-то сказать именно теперь, произнести заключительную речь, которая формально обозначит начало нового этапа в их жизни. Алисия открыла рот, но смогла лишь пробормотать. «Останови, пожалуйста, такси». Он сохранял невозмутимость, в его глазах не мелькнуло ни тени грусти, ни разочарования. Он принимал ее бегство как неизбежный этап на том пути, который должен привести их к последнему испытанию чувств к развязке. Рядом затормозило такси. Они погрузили вещи в багажник, сели на заднее сиденье, так что их колени соприкасались. За окном мелькали улицы, Алисия все пыталась собраться с силами, только вот сил уже не осталось. Из горла не шли самые нужные слова, которые могли бы спасти ее жизнь и избавить от одиночества и ненасти. Да, новое будет повторением старого. Повторится история ее с Пабло любви, чуть подправленная и чуть измененная. Только ведь выбора-то нет, альтернатива настолько ужасна, что вынести ее Алисе не сможет. Когда машина остановилась у вокзала на площади Армас, Алисия полезла в сумку и стала лихорадочно рыться, отыскивая кошелек. Эстебан протянул водителю деньги и попросил помочь достать чемоданы. Автобус в Малагу отправлялся через четверть часа. Алисия почему-то страшно боялась опоздать и отказалась зайти в кафе. Они поставили чемоданы в багажное отделение и решили выкурить по последней сигарете. «Передай привет сестре», — сказал Эстебан с мрачной любезностью.